Глава седьмая. Глава «Я вырвался ехать, клубнику продавать», — услышал я знакомый сипловатый голос Пашки Серого. Вот только интонация его была необычная. Не холодная и отстраненная, насмешливая, как обычно, а подхалимская. Вот, значит, как. Стало быть, с зампредом у них какие-то дела, какая-то клубника. Слышал я все это, когда пошел к колонке, но услышал ляск калитки и крик Серого. Замер за кирпичной стеной зампредовского дома. С самого первого вопроса, который зампред мне задал, как бы соблазняя достатком, закралось у меня странное подозрение. Понял я, что тут что-то нечисто в этом деле. Когда-то еще в десятые годы моей прошлой жизни вписался один мой товарищ, у которого наступил и в семье, и на работе разлад, в одну губительную схему чужого обогащения. Прибежал он ко мне довольный и сказал, что решены все его проблемы с деньгами, что теперь будет он богатый. Но я сначала порадовался за друга, а потом спросил, что же он за дело такое нашел. Друг радостно рассказал мне о своем везении. Оказалось, попал он просто в дурацкую рекламную пирамиду. Не такую нахальную, как в свое время Мавродевская МММ, но тоже малоприятную, где на простых наивных людях... Наживаются местные менеджеры. Тогда и предложил я другу своему сходить вместе с ним к начальнице этой пирамиды, к некой Тамаре Михайловне. Друг обрадовался потому, как там, если с собой привести еще человека, обещает тебе за него деньги. Ну вот мы пришли. Разодетая в золоте и жемчуге Тамара Михайловна обещала нам золотые горы, обещала большие заработки и легкую работу». А начала она совсем так же, как зампред. Тогда отвел я и себя, и друга от такой бесполезной затеи. Проблема была и Тамара Михайловна, и зампреда Щеглова, что и та, и другой хотели соблазнить благами того, кого считали глупее себя. «Да не кричи ты, Пашка!» — слышал я приглашенный зампреда в полуголос. «Не вовремя ты. Где весь день был?» «Решал, с поездкой». Теперь-то уж я могу с кошевым и ваши рейсы с клубникой на побережье делать. — Молчи, молчи, дурень, я тут не один. А вообще чеши в летнюю кухню, сиди там, как мышь под метлой. — Ой, Игоречек, — подкралась ко мне сзади супруга зампреда. — А что это вы тут делаете? Тучная женщина несла в руках румяные помидоры, что сорвала на огороде. — Руки я мыл, — улыбнулся я, — теперь вот топаю назад. «Нашел ты, милок, колонку! Нашел, нашел!» — отмахнулся я и пошел обратно на двор зампредов. «Помыл!» — обернулся, притихший было зампред. «Да помыл, помыл! Ну что ж, Евгений Макарыч, пора мне!» «И верно!» — посмотрел зампред на меня с наигранной добротой. «Пора! У нас еще дел много! Огород надо бы напалить, засуха сейчас, дождей почти не бывает!» Ну, тогда кивнул я слегка «Спасибо за гостеприимство». Обернулся к выходу и зашагал. Видел боковым зрением, как провожает меня своими маленькими злыми глазами Пашка Серый из маленького окошка летней кухни. Еще один не менее злой взгляд чувствовал я на своей спине, взгляд Щеглова. Через день утром Пашка Серый, как они с Щегловым и договорились, приехал на один из сельповских магазинов. Пашка очень удивился, когда зампред позвал его встретиться именно здесь, потому как раньше в таких местах они не встречались. Когда Пашка приехал к небольшому магазинчику со звонким названием «Казачок», внутри никого не было. Войдя внутрь, застал он там полупустые полки да толстую продавщицу с недовольным лицом. — Хлеб пожара разобрали, — буркнула она. — Я не за хлебом, — сказал Пашка, — я к Евгению Макарычу. Продавщица нахмурилась. Поднявшись с табурета, на котором сидела за прилавком, она трухнула вислыми своими щеками. «Каких не держим!» — сказала она мерзким тоном. «Ты чего, баба дурная?» — разозлился Пашка. «Сказано мне было сюда приезжать. Я приезжаю. что плетешь такое?» «Ты никак с ума выжил. Водки поди, допился!» — подбоченилась тетка. «Морда вон, бледная и страшная, как олкаша». Пашка пошел на продавщицу, попер на нее крепким матом. Женщина, к его удивлению, не растерялась. Оборонялась она достойно. Иногда такими матюками, которых и сам Пашка не знал. Чуть было промеж ними драка не завязалась. Если бы не захрустел на улице под чужой машиной щебень. Увидев знакомую «Волгу», тетка затихла. Пашка тоже, обернувшись, глянул, как из машины выбираются зампред и директор «Сельпо». «Ну вот, к ним я, к ним!» «А ты чёрт разоралась, дурёха!» «Ты что, не поверила тетка, к Кириллу Денисовичу, к начальнику нашему?» «Да не к нему, а тому, кто рядом с ним идет, к Евгению Макаровичу!» Двое чиновников вошли в магазинчик. «Здрасте, Кирилл Денисович!» Тут лицо продавщицы стало подвострастно заискивающим. «А это что, ваш хлопец?» «Мой, мой!» Хмуро ответил начальник сельпо. Серый вообще заметил, что из Щеглов и Петренко были оба с лицами чернее тучи, оба хмурились, поджимали губы и сводили к переносицам пушистые брови. Не понравилось это Серому, стало у него на душе неспокойно. Проводи нас, Марфа, сказал Петренко, в подсобное помещение, ну и подай как обычно. А сейчас, сейчас, засветилась она. Женщина побежала к выходу, закрыла деревянную в маленьких окошках дверь, вставила в раму табличку со словом «Ревизия», потом все они вчетвером прошли за прилавок. Марфа завела их вглубь магазина. Там, проходя мимо, заметил Пашка, стоящие в кладовке ящики с тушенкой и спиртным. Висели на стенах с вязкой копченой колбасы и стояли круглыми большими шайбами сыры. Совсем уж не вязалось такое складское изобилие с тем, что стояло на полках. Пашка хмыкнула. «Все есть, да не про вашу честь, значит». Марфа провела их в небольшую комнату, где под маленьким, висевшим высоко окошком, стоял небольшой стол. Пригласила всех сесть. Зампред и директор Сильпо расположились за столом, как у себя дома. Пашка повременил. «Садись. Чего стал?» Грубовато бросил щеглов. Пашка послушался. Марфа прибежала через минут пять. Постелила на стол белую новую скатерть, Еще через минутку принесла графин водки, потом подоспела нарезка: сала сыр, колбаса со свежими овощами, душистый станичный хлеб и молодые лук с чесноком на зеленых ножках и с белыми головками. Зампред молча налил, всем выпили, как на похоронах. Почему ты не чекаешь. Ну что, начал щеглов дожёвывать ломоть колбасы. Веселые у нас новости, очень веселые. Пашка Серый беспокойно поглядел, как и зампред, и директор Петренко сверлит его хмурыми глазами. «А что вы, проверяют меня хотите, что ли?» — не выдержал Серый. «Что так смотрите?» «А как же тут еще смотреть?» — вздохнул Петренко. «Позвонил мне вчера мой товарищ прокуратуры», — начал зампред Щеглов. «К следствию подключили дело о разбойном нападении, с которого вся каша и заварилась». «Документы Квадратка вчера лично перевез в районный отдел». Серый не ответил, только посмотрел непонимающими глазами. «Заявитель наш — это Землицын», — сказал зампред сухо, «А налетчиков еще не распознали». «Так вы потому такие скорбные?» — рассмеялся немного растерянно Серый. «А я-то уж думал, что-то недоброе приключилось». «Совсем уж это недоброе», — ответил директор Сельпо Петренко. — Потому как товарищ Щеглов чуть было не впутал его, человека, кто может со следствием в этом деле сотрудничать в наши дела. — Да, — опустил глаза зампред грустно. — Дал я тут маху, ничего не скажешь. — Позвал возможного врага, — продолжал холодным тоном Петренко к себе домой, а теперь... Он замолчал, посмотрел на зампреда, как бы выжидая, что тот подхватит ответ. — Что теперь? — не понял Щеглов. — А теперь, — сказал все же Щеглов, — думаю, что мог он с слушать наш разговор. Жена видела его спрятавшегося за домом, как раз когда ты Серый пришел. Серый нахмурился, поджал тонкие свои губы. Неожиданной была новость. А если да? Если Землицын и правда слышал, что тогда? — А что же нам делать-то? — спросил Серый. — Мы с супругой уже подчищаем кое-какую интересную колхозную документацию, — сказал Щеглов но этого, может быть, недостаточно. «Остается еще у них, возможный свидетель», — сказал Петренко. «Это сам Землицын, и мы не знаем, донес ли он уже или еще нет, всякое может быть». «Если бы донес, — сказал убежденно Серый, — уже бы пошли проверки. С армавирским сельпу они лихо». «А может, и не пошли?» — отрицательно покачал головой зампред. «Может, они целятся?» Только присматривается, как бы лучше наш клубок размотать. И что ж делать? Серый растерянно водил взглядом от Петренка к Щеглову. Ну, перво-наперво, сказал зампред, клубника наш отменяется, от греха подальше, а второе. Второе покумекали кумекале мы тут с Петренко. У тебя же против землицы на в среду товарищеский суд? Да, так и есть, кивнул серый. А на товарищеском суду, продолжил за Щегловым директор Сельпо. Если уж выясняется причастность сторон к уголовным делам, суд должен об этом немедленно сообщить в органы. — А я, — сказал Петренко, — как один из судей буду настаивать на увольнении землицы на гаража. — Отстранить мы как можно быстрее его должны от нас любыми средствами, — сказал зампрет, — любыми. И есть у нас мысль дать на него показания в том, что он якобы к кормоверскому делу причастный. — Это как же? — не понял Серый. «Разговаривал я с Ленькой Лыковым», — начал директор Сельпо. «Когда прятался он у меня сутки другие, рассказал он, что видел их всех четвером одна пожилая женщина. Но когда его ж не пирожок стал, а Землицын мимо на газоне ехал. И что? Подготовим мы ее, скажет на суде все, что надо. Проявится тут связь между Землицыным и остальными участниками дела, и будут эту связь проверять» рыжет его как надо, не до нас ему будет». Серый почувствовал, что ему жарко, разволновался. «А как же я все это проделаю?» — сказал он. «Я в таких делах неграмотный». «Поможем, натаскаем», — заявил зампред. «Надобно нам землицу на такую жизнь устроить, чтобы ему вообще ни до чего не было, кроме собственной драной шкуры. Слишком уж близко к ядру нашей...» — Организации, — подобрал слово Петренко, — мы его подпустили. — Нужно обезопаситься. — А если он попадет на следствие? Да расскажет или уже рассказал, — сказал Серый. — И так и сяк, слова его будут проверяться, — сказал Щеглов. — Мурыжить будут его, может быть, даже как подозреваемого. С нас тогда взгляд отведут. — Документы мы подчистим, — сказал Щеглов. «Ранние его показания уголовный суд после причастности к Армавирскому делу будет теперь воспринимать с подозрением. Это я тебе как бывший юрист говорю». «Понял?» — кивнул Серый. «Значит, надо бы на ему такую жизнь устроить, чтоб за собственной шкурой он только смотрел. Такое я могу». Привизия? удивилась Света землица на стое перед дверями сельповского магазинчика. Сегодня утром она проспала и забыла сходить за хлебом. В ларьке, что было близко к дому, все разобрали, и Светка проверяла на хлеб уже четвертый магазин. Далеко, почти к самому краю станицы она забралась. И тут тоже магазин, как зло, не работал. Света сунула личико в стеклянное окошечко двери, прислонила руками от солнца. Через грязноватое, засиженное мухами стекло было видно, что внутри кто-то был. Она видела продавщицу, видела трех мужчин, двоих зрелых, одетых по чиновничьи, а третьего... Третьим был Пашка Серый. У нее аж поджилки затряслись, когда она его увидела. Пашка говорил с одним из мужчин, с тем, у кого были седые волосы и нос с горбинкой. Говорили они тихо, и Света не могла услышать. Когда мужчины пошли на выход, Света отскочила от двери, быстро, что было сил, побежала за магазин. — И чего было-то? — прозвучал Пашкин сипловатый голос. — Чего? Другой, немного высоковатый, мужской. Будто топтался кто-то у порога. Света услышала, как мужчины стали ходить перед магазином. Не теряя времени, она юркнула за здание и притихла. «Да нет тут никого, показалось». «Может, птица?» — отозвался Серый. «Ну, пойдем уж». Света выбралась из своего схрончика только когда услышала, как уехали машины. Заходить в этот магазин ей больше не хотелось. «За такое дело, — сказал Альмир, — плата будет немалая». Пашка Серый заглянул в маленькие хитрые глаза Черкисенка, поджал губы. На краю станицы, далеко за гаражом, стояла большая, сложенная из выбеленных бетонных плит автобусная остановка. Бежала тут трасса, что улица Ленина проходила через Красную и вела дальше в хутор Солнечный. Здесь же у остановки отделялась от этой дороги другая, бежала сквозь широкий лиственный лес до мост через Уруб-Каулу. Черкесы, чтобы добраться до города, выходили сюда на остановку, чтобы дождаться автобусного рейса. По ночам собиралась тут черкесская молодежь, решала, куда же им сегодня ночью податься. Именно тут встретился Серый с Альмиром своим знакомцем. Черкес приехал к нему на своих желтых мятых перемятых жигулях. «Прошлый раз у пекарни ты только хуже и сделал», — сказал Пашка. «Да не моя тут была вина». Альмир приложил руки к расстегнутой на волосатой груди рубахи. «Не моя. Попались мне подельники, дураки дураками, хоть и сидевшие». «А дела, что я тебе поручил?» — поджал губы серые. «Ты так и не выполнил, не побил землицына». «Так теперь побью», — выпятил грудь черкисенок. «Возьму своих вместе с ними и побью». — Бить не надо, — сказал Серый. — Не вздумай и Светку не трожь. Нужно от тебя только то, чтобы похищенная она казалась, чтобы взбаламутились все, чтобы на суде землицу и места себе не находил. Подержишь ее у себя, покормишь вкусно, а потом сделай вид, что повезешь куда. А я ее вроде бы вызвали и возвращу назад, понял? Так ко мне Светка проникнется. — ж не понять, — пожал плечами Черкисенок. «Смотри мне!» — нахмурился Серый. «Буду проверять каждый день, как у тебя девка. Сам знаешь, какие люди за мной стоят». «Знаю», — он подмигнул. «Сам со Щегловым на прошлых арбузах неплохо подрабатывал. Вот родной возил продавать. Вот только маленькая плата. Надо еще что-то». «Да что тебе не хватает?» — зло посмотрел на Черкеса Серый. «Самогонный аппарат новый. Сам его по винтику собирал. Весь тебе в уплату». — Будешь гнать да продавать. — Хорошее это дело, — задумался тот самогонный аппарат, — но мало. — Добавлю сверху пятьдесят литров бензина, — сказал Серый. — А я слышал, — заглянул ему в глаза Альмир, завернув голову боком, — что ты возишь с парников помидоры. Мне бы не помешали ящиков десять. — Наглый ты, — сплюнул Серый, — как вошь приставучая. — Сложное дело, — посмотрел Альмир нахально. — Ничего не попишешь. — Сколько? — Десять ящиков. — Пять. — Семь. — А, черт, с тобой хари не русская. Давай шесть. — Договорились. Серый с Альмиром пожали руки. — Я пока, мист, поезжу по станице, — сказал Черкесенок. — Погляжу там-сям, куда-когда она ходит, а тогда уж он потер руки. — А тогда уж не оплошай, как с прошлым разом. «Не нравится мне, Игорь. Недовольно надуло Света щёчки, что ты со мной как с малой возишься. К Сашке возишь. тут ты и пройти совсем недолго». «Ходить по-светлому будешь», — сказал я, открывая перед Светой дверь. «А если уж к нему в гости по вечерам ходить решаешь, то только так, через меня. До последнего нашего разговора с Сашкой он и Света приняли мои правила ихних свиданий, по крайней мере, временно. Света зачастила ходить в гости к Сашкиной матери». Подружилась с его маленькой сестричкой, которая учила теперь вязать спицами. Так они и проводили свое время. Вечером, часов в седьмом, приезжала Светка до Сашки, гулялась дома. А вечером, когда на улицу опускалась темнота, миловались они с Сашкой во дворе за домом, на садовой ихней лавочке. Ну, а в девять забирал я ее домой. Когда пешком, когда на белке, ежели за угар отпускал машину ко мне домой на ночевку. Только иногда, как сегодня, Света капризничала по поводу того, что за ней с моей стороны такой присмотр. Все же не совсем ей такое нравилось. «Не нравится мне, Игорь, что ты на меня время тратишь, возишься, хлопочешь», — смутилась Света. «Стыдно мне это». «Вот дуреха», — улыбнулся я, — «не говори глупостей, а садись-ка лучше в машину». Мы погрузились в белку, что стояла у двора. Привычным делом я снял машину с нейтральной передачи, глянул в зеркало заднего вида и замер, нахмурился. Света удивленно уставилась на меня, захлопала большими своими еще немного детскими глазами. — Ты чего это, Игорь? Чего ты там такое увидал?